шла в направлении предшествующим точности окончательного воплощения. Подобно смутности первых черновых набросков, томящая праздность целого дня, служила трудовой ночи необходимой подготовкой. и усталости ничего не оставляло нетронутым, тронутым, притворенным, все претерпевало изменения и принимало другой вид.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 Волки, о которых он вспоминал весь день, уже не были волками на снегу под луной, но стали темой о волках, стали представлением вражьей силы, поставившей себе целью погубить доктора и Лару или выжить их из Варыкина. Идея этой враждебности, развиваясь, достигла к вечеру такой силы, точно в шутьме открылись следы до потопного страшилища, и во враге залег чудовищных размеров сказочный, жаждущий докторовой крови и алчущей Лары, дракон.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 Ночью эти черновые куски вызывали у него слезы и ошеломляли неожиданностью некоторых удач. Теперь как раз эти мнимые удачи остановили и огорчили его резко выступающими натяжками. Всю жизнь мечтал он об оригинальности, сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного непритязательного слога,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 выразить свое смешанное настроение любви и страха, и тоски, и мужества так, чтобы оно вывелось как бы помимо слов, само собою. Теперь, на другой день, просматривая эти пробы, он нашел, что им не достает содержательной завязки, которая сводила бы воедино распадающиеся строки. Постепенно перемарывая написанное Юрий Андреевич, стал в той же лирической манере излагать легенду о Егории Храбром, Он начал с широкого, предоставляющего большой простор пятистопника. Независимое от содержания, самому размеру свойственное благозвучие раздражало его своей казенной фальшивой пивучестью. Он бросил напыщенный размер с цезурой, стеснив строки до четырех стоп, как бываются в прозе с многословием, писать стало труднее и заманчивее. Работа пошла живее, но все же излишняя болтливость проникала в нее, Он заставил себя укоротить строки еще больше. Словам стало тесно в трехстопнике. Последние следы сонливости слетели с пишущего. Он пробудился, загорелся. Узость строчных промежутков сама подсказывала, чем их наполнить. Предметы, едва названные на словах, стали не шутя вырисовываться в раме упоминания. Он услышал ход лошади, ступающей по поверхности стихотворения, как слышно спотыкание конской иноходи в одной из баллад Шопена. Георгий Победоносец скакал на коне по необозримому пространству степи. Юрий Андреевич видел сзади, как он уменьшается, удаляясь. Юрий Андреевич писал с лихорадочной торопливостью, едва успевая записывать слова и строчки, являвшиеся сплошь к месту и в попад.